«Новая кровь». Спустя два ноябрьских дня последняя девушка приходит перекусить к скамье озера. Она закуривает сигарету, пепел стряхивает себе в ладонь и напряженно думает обо всем. Ее правая рука — рука Франкенштейна. Ношвы зарастут, а кость была всего лишь поцарапана. Что же касается шрамов, то это ее мало волнует. Шрамы доказывают, что ты жила. Так ей всегда говорила ее подруга в тюрьме. Так она будет говорить и в будущем, когда выйдет на свободу через 6 лет. Девушку больше не трясет от отсутствия химии. Это может подождать. Она делает глубокие затяжки и держит, держит дымок и следит за покачивающимися на волнах бумажными корабликами. Главная улица у нее за спиной усыпана мусором Лоси, которые переплывали озеро, спасаясь от пожара, подплывали к пристани они были испуганными и похрапывали Они не спешили подниматься в гору Они бодались и легались, топали копытами и кричали, выпускали злость на этих двуногих, которые губят долину Бегите Говорит девушка, с временными розовыми прядями, в ее длинных черных волосах. Каждый раз, проходя мимо разбитых окон, машин с помятыми капотами, высокого коричневого пикапа, бывшего шерифа, который стоит там, где он его оставил после того, как пересек озеро в последний раз. Причина, по которой никто пока не наводит порядка на главной улице, в том, что все жители города, в лесу под плотиной. Там потерялась маленькая девочка, и медиа-империя предложила солидное вознаграждение, чтобы привлечь охотников за сокровищами со всего света. О пропавшей маленькой девочке они узнали через девушку, которая курит сигареты на скамейке, после того, как та, наконец, проверила телефон своей лучшей подруги и увидела смазанное изображение того момента, когда похититель девочки наткнувшись на осмазанную женщину в белом, уронил девочку на землю и поспешил скрыться в лесу. Благодаря вознаграждению, Пруфрок снова стал местом, привлекательным для туристов. Лес днём и ночью заполнен людьми. Снова склон горы по ночам мигает неожиданными, точечными вспышками света. Бумажные кораблики покачиваются на воде под пристанью, которую использовали для поисков мальчика, потерявшегося в озере. Теперь ее используют для поисков этой маленькой девочки, которая тоже потерялась. На данный момент нашли только останки охот инспектора, во всяком случае его бледную ногу в туристском ботинке у давно убитого белого Форда Бронка, и обезвоженного благодарного пилота вертолета с глазами чистейшей голубизны. Но маленькой девочки так и не обнаружили. Еще не нашли прогнившую, просевшую хижину в лесу под односкатной крышей, образованной гигантским деревом, упавшим много лет назад. Но, кажется, на Хэллоуин во всей долине то тут, то там возникали очки пожара. Было дело, безусловно, было. Может быть, один из этих плавающих по воздуху огоньков опустился на хижину и сжег её дотла, тлеющие угли упали в кратер, открывшийся в полу хижины. В мусорной корзинке в комнате отдыха преподавателей средней школы лежит 16 канцелярских кнопок с большими отражающими шляпами. А поскольку это школа, то здесь никто никогда не задаёт вопросов о всевозможных рисунках и изделиях, выброшенных в корзинку. Телефон девушки с шатающимся передним зубом выдает голосовое послание. Она прослушивает его еще раз, теперь через наушники. Она знает, что процесс по делу ее лучшей подруги начнется только через несколько месяцев. Но теперь эта лучшая подруга, узнав, что ее маленькая девочка не лежит в земле, сможет вынести что угодно. Еще эта девушка с чернейшими в мире легкими знает, что поскольку нет тела, подтверждающего то, что произошло на записи, ну, в общем, благодаря работе хороших адвокатов, известной юридической фирмы, ее лучшая подруга вернется домой еще до того, как ее дочка пойдет в школу. Случились еще и вещи, куда более странные. Та девушка, которая дала обещание своей лучшей подруге этим утром через решетку камеры, выдыхает из легких дым, дожидается, когда он рассеется, потом встает, смотрит, сощурясь над яркой водой, на другой берег. И смотрит она на пустые дома. Они полны призраков. Никто никогда теперь не поселится в них. А через 10 лет, после того, как детский лагерь окончательно сравняется с землей, эта выставка домов станет новым местом, где можно будет попить пивка у костра, привести кого-нибудь за руку в тот или иной дом. Так люди и переезжают в будущее, держась за руки, улыбаясь не потому, что их ждет идеальное будущее, а потому что все идеально сейчас. На самом деле, человеку ничего больше и не надо. Причина, по которой эта девушка, плакавшая когда-то в кладовке музыкальной группы средней школы, сидит на скамье и курит сигарету за сигаретой до самого фильтра, вместо того, чтобы отправиться в лес на поиски маленькой девочки. Это причина в пакете, ожидавшем ее на веранде ее дома на утро, после всех событий той ночи. Она распаковала его часа три назад. Еще одна видеозапись. Она почти до ланча ходила из комнаты в комнату своего дома, говоря себе, что смотреть запись не надо, а потом, говоря себе, что запись нужно просмотреть. Наконец она просмотрела эту запись. У нее перехватило дыхание, когда она увидела первые кадры. Озеро, которое вполне могло быть ее озером. Камера движется вдоль берега. Фильм в постановке итальянского режиссера на пике славы, мастерски владеющего как слэшером, так и джалло. Как-то в детстве девочка, жизнь которой требовала спасения, нашла в корзине уцененных товаров на заправке именно эту запись. И с тех пор хранила эту кассету в глубине своего сердца. И то, что точно такая же кассета снова нашла путь к ней. «Удивительно! Настоящая сказка!» Но тут пленка зашипела, сбилась со считывающего устройства, может, предназначалась для другой скорости. И девушка, которая знала этот фильм наизусть, стояла над магнитофоном в ярости от того, что кто-то мог сделать такое. «А что, если на пленке была записана потерянная девочка?» Девушка, которая могла наизусть пересказать этот фильм от начала и до конца, уселась на самый край дивана, обхватила себя руками. На пленке была непотерянная девочка. Там была короткая запись, относящаяся к 2015 году. Много лет назад одна психически неуравновешенная девушка в больничной палате рассказала ей об этом, но предположила, что оно ушло навсегда, утонуло вместе со всем остальным. Но то, что потерялось, может быть найдено. Запись черно белая и настолько устойчивая, что наверняка сделана специальной камерой для съемки в движении или чем-то ей подобным. Поначалу видна только береговая линия ночью, но потом, на 8 потрясающих секунд, Маленькая девочка в драной одежде с длинными черными волосами бежит из озера, кромки берега, изящно подбирает что-то блестящее, кусочек фольги, а потом бежит назад. Её маленькие ноги поднимают с поверхности редкие крохотные брызги. Это доказательство. Необходимо девушке, у которой никогда не было никаких доказательств, чтобы все ее слова, считавшиеся всеми ложью, превратились в правду. Обратный адрес на конверте с мягкой прокладкой, в которой лежала кассета, вовсе и не адрес, а всего две буквы — «С» и «Б». Вторая буква помещена в первую, словно на съедение. Девушка, чьи волосы тогда еще не были ярко-розовыми, опустилась на колени перед видеомагнитофоном, словно для молитвы. Она закрыла глаза и, не глядя, нажала кнопку извлечения кассеты. Она встала с кассетой в руке, откинула заслонку и поначалу медленно, а потом ускоряясь, словно срывая повязку, она вытащила ленту с этим идеальным фильмом, который спас ей жизнь. Радужная видеопленка ложилась у ее ног. Дыхание девушки прерывалось, глаза жгло но она знала, что все в порядке. Так и должно быть. После этого она пошла в магазин «Семейный доллар», в окнах которого вместо толстого стекла красовалась фанера. Девушка со шрамом над правым глазом в форме DVD простояла у кассы три минуты, прежде чем единственный служащий, не ушедший в лес, соизволил появиться в проходе. В карманах его красного передника Уже лежало Рождество. Он его собирал понемногу. «Как поживает твой дед?» — спросила девушка, чье имя лишь на одну букву не совпадало с именем этого клерка. «Диас Буэна удайо малос». «День хорошо, день плохо. Испанский», — ответил продавец и пожал плечами, как бы в благодарность за вопрос. «В маленьком городе все друг друга знают». И это тоже, сказала девушка без мамы, о маленьком красном щелкунчике, которого парень как раз собирался подвесить. Потому что этот щелкунчик напомнил ей о ее любимом фильме ⁇ Про Рождество ⁇ О том, где стрелы, топоры и молотки. Она заплатила за щелкунчика и за спрей краску для волос. Краска была двойной очистки из Хэллоуинского отдела. Сейчас Шелкунчик сидит на скамейке рядом с этой девушкой, которая едва пережила Хэллоуин. «Стоишь на посту?» — спрашивает она у него. Но он невозмутим. Он выше того, чтобы заморачиваться ответом. Он просто смотрит перед собой нарисованными глазами. Она оставляет его на скамейке. Чешет голову, потому что спрей-краска для волос оказалась ужасным говном. А с двойной очисткой — это уж они раза в два переборщили. На мгновение девушка, которой в реанимации срезали волосы справа, думает о том, что чудовищное изобилие швов у нее на голове когда-нибудь может превратиться в классную татуху, изображающую многоножку. Она поворачивает голову к деревьям, у нее за спиной, но не бросается в них на поиски потерянной девочки. Она кивает им, типа «чуток попозже». И отправляется в дом для престарелых, чтобы сдержать обещание, данное много лет назад, прийти и посетить кое-кого. Она надеется, что если сдержит это обещание, то сдержит и все остальные. В комнате старухи девушка, у которой никогда не было бабушки, садится и слушает плотнее укутывает старуху в плед на ее плечах, предлагает ей воды. Но старуха говорит, что это еще не занятие для девушки. Когда старуха видит, что девушка с напудренными розовыми волосами слишком часто чешет голову, она посылает ее на кухню к раковине. Девушка, которая должна избегать попадания воды на швы, наклоняется над раковиной. Кран здесь высокий, и имеет форму лебединой шеи или лодки в форме лебедя, и позволяет старухе смыть эту розовую краску с ее волос, помассировать ей кожу на голове древними пальцами. Ты была права, она может ходить по земле, говорит девушка, которая видела это своими глазами, но ее слова теряются за звуком спрея и воды с мыльной пеной. Немного позднее, Когда девушка, которая никогда прежде не мыла свои волосы подобным образом, сидит на подоконнике с намотанным на голову полотенцем, в комнату на своем кресле-каталке возвращается старуха с тем, что, как она обещала, будет сюрпризом. Это краска для волос. Хорошая краска. «Какого цвета?» — спрашивает девушка с полотенцем на голове. «Это мы посмотрим». Говорит старуха, встряхивая пузырек. Я к тебе еще приду, обещает девушка, намеренная исполнить свое обещание. Она стоит на коленях перед креслом каталкой старухи, держит в своих руках ее руки, кожа на которых похожа на папиросную бумагу. Теперь все закончилось, спрашивает старуха. Девушка, которая не может об этом лгать, опускает голову. Почти, говорит она. Почти закончилось. Именно это и приводит ее назад, к парковке в конце главной улицы, к галичнику на берегу того озера, на котором она выросла. Здоровенный коричневый пикап, на котором ездил шериф, все еще стоит там, припаркован на желтых линиях время перевалило за полдень каким-то образом маленькая девочка потерявшаяся в лесу не ела уже два дня а нездорового здорового белого цвета нога хоть инспектора не дает основания для надежд но в объявленном вознаграждении не указано что оно не будет выплачено если девочка будет найдена мертвой девушка которая теперь тетушка вытряхивает из пакета последние крошки табака. Но там ничего не осталось. Ее это только смешит. Она отрывает металлическое ушко от пустого пакета и засовывает этот кусочек металла себе в волосы за ухом. Там он, кажется, ей вполне на своем месте. Потом засовывает пустой пакет в задний карман своих драных джинсов и опять звонит на номер, оставивший голосовое сообщение. Это сообщение о ней, но для маленькой девочки. Голос матери в сообщении перехватывает. Она вроде бы плачет, но не совсем. Она стоит у наружной стены большого дома в самой прекрасной снежной буре. Она говорит своей дочери. И времени у нее так мало, но она хочет, чтобы маленькая девочка — знала о своей тётушке Джейд, что девочка должна обращаться к Джейд, если ей что-то понадобится, что тётушка Джейд всегда будет рядом, всегда отзовется, что... Знает ли маленькая девочка о том, что такое Джейд? Джейд, от английского «Джейд», нефрит. Это такой красивый зеленый драгоценный камень. И единственный способ убедиться в том, что он настоящий — это ударить по нему молотком. Если разобьется, значит, он настоящий. Дальше мама рассказывает дочке о том, какая она, тётушка Джейд. О том, что жизнь не раз проверяла ее большим молотком. Разбивала ее на части снова и снова, доказывая, что она настоящая. Но тётушка Джейд... Каждый раз заново собирала себя из осколков. Такая уж она. Ты можешь сколько угодно колотить по ней молотком, а она только посмотрит на тебя, затянется своей сигаретой и ухмыльнется губами. Вот почему маленькая девочка всегда должна бежать к тётушке Джейд. «Беги к ней, беги. Сердцем она сестра твоей матери». Она навсегда ее лучшая подруга. И мамочка рада, как ничему другому, тому, что переехала в этот город, на эту гору, потому что если бы не переехала, то у мамочки никогда не было бы такой подруги. «Беги ко мне», — говорит девушка, которая ничего такого про Джейд никогда не знала, и потирает швы на плече, задерживает там пальцы, потому что ей кажется, что так она не дает себе развалиться на части. Когда старуха увидела одно из ее почти исчезнувших ушей, выставленное на обозрение после короткой стрижки, она подсокала языком, а потом начесала остатки волос девушки ей на ухо. Но у этой девушки волосы только что были розовыми, а потому она тряхнула головой. Пусть хоть весь мир смотрит. Пошли они все в жопу. Старуха только кивнула, увидев это, и попыталась попить из пустой кружки. «У меня... У меня не осталось слюны», — сказала она, словно в этом было что-то смешное. Эта фраза из одного из любимых фильмов всех времен «Девушки с ярко-синими волосами». И она пошла. А эти слова снова и снова звучали в ее голове. «Беги ко мне», — беззвучно говорит теперь девушка, которая потопила один остров. Она повторяет эти слова, потому что помнит, как потерявшаяся девочка выбегала к машине отца, чтобы он мог обхватить ее руками, поднять и кружиться, кружиться. Маленькая девочка помнит звук этого гудка. Об этом думает девушка, у которой никогда не было водительских прав, садясь за руль. Может быть, если она проедет вокруг озера, все время нажимая на гудок, то потерявшаяся девочка найдет ее так? Пока что ничто другое не сработало. Эта девушка с личным делом, длиной с ее руку, шарит вокруг рулевого колеса пытается завести этот большой пикап, сообразить, как его вести, когда она его поведет, но... А где ключ? Она соображает. Проверяет приборную панель, бардачок, открывает маленькую дверку на панели, а потом, вспомнив, что однажды это помогло одному роботу из будущего, опускает козырек и подставляет ладонь, на которую должны упасть ключи но они не падают. Зато падает лист плотной бумаги с картинкой, нарисованной потерявшейся девочкой. Шериф, его жена, девочка, их семья. Девушка, у которой никогда не было семьи, сжимает губы, чтобы не потекло из глаз, прижимает рисунок к груди, глубоко дышит, Потом она убирает рисунок назад. Это не ее. И садится прямо в кресле. Этот рисунок не ее, а другой вполне ее. Две минуты спустя, девушка, которая прежде только вылезала из окна туалетной комнаты в офисе шерифа, теперь влезает через него. Рисунок все еще на потолке, где она его оставила. Девушка, которая дала обещание, Тяжело падает на колени. Секунду спустя она пробегает через приемную, не отвечая на вопросы девушки за столом. На рисунке потерявшаяся девушка в бухточке озера. За ней какие-то смешные деревья. Старый шериф много лет назад устроил для третьего класса, в котором тогда училась девочка, еще даже не знавшая про фильмы ужасов, экскурсию. Он показал им дерево, которое походило на то, что она увидела на этом рисунке. Он рассказал, что в старые времена, во время ковбоев, индейцы перевязывали молодое деревце, отчего оно вырастало вот таким кривым. И это дерево было хорошим ориентиром на долгие-долгие годы. И вот оно, это дерево. Это был обычный школьный день, и не весь класс поместился в аэроглиссер старого шерифа, а потому... Девушка, которая помнит все, даже то, что не хочет помнить, бежит, тяжело дыша к берегу. Здесь никого нет. Все ищут потерявшуюся маленькую девочку. Но эта маленькая девочка не в лесу за плотиной, где все ее ищут. Ищут там, где она потерялась. Обескураженная мать, которая столкнулась с ее похитителем, знала, что на руки девочку лучше не брать, а потому она провела или убедила, или каким-то образом уломала маленькую девочку вернуться сюда верно, чтобы та была в безопасности. Вероятно, поэтому с раннего утра следующего дня эта мать появилась здесь, на пристани. Иначе и быть не может. Девушка, которая видела все эти фильмы и знает все правила, кивает, соглашается со всеми этими соображениями. Определенно. Наверняка. Она представляет себе маленькую девочку, играющую на кромке воды у дерева странной формы. Девочка гоняет туда-сюда по воде ветку в форме рогатки и издает звук мотора. Когда ветка уплывает от нее, она становится на сгнившее бревно, чтобы достать ее. Но с бревна она видит игрушку получше ⁇ бумажный кораблик. И не один. Вон плывут еще, и еще, и еще. Целая маленькая флотилия бумажных корабликов. Маленькая девочка не знает этого, но если твой кораблик доберется до противоположного берега, Твое желание должно сбыться. Девочка, может быть, хотела, чтобы кто-то поиграл с ней. Но пожалуйста. Ее желание сбывается. Когда второе и третье бумажные кораблики прибивают к ветке упавшего дерева, девочка опускается на корточки и пытается до них дотянуться, чтобы перенести в безопасное место. Но отдергивает руку. У самого бревна покачивается на воде очень мертвая взрослая девочка с полусгнившей кожей. На ее лбу сидит маленькая птичка, которая своим крохотным клювом долбит ей глазницу. Живая маленькая девочка еще некоторое время смотрит на мертвую девочку постарше. Ждет, не сделает ли та что-нибудь. Птичка продолжает клевать. Не хочет расставаться со своей находкой. Я хочу пройти сюда. Говорит, наконец, девочка. Мертвой девочки. И ждет. Может быть, мертвая, желтоволосая девочка кивнет или отрицательно покачает головой. Когда мертвая девочка долгое время никак не реагирует, живая отходит. Оглядывается она всего один раз. Посмотреть не села ли мертвая девочка. Вернувшись на берег, живая девочка запускает два своих кораблика в высокую траву, а потом выталкивает один из них назад, в открытую воду, но не идет за ним, не хочет мокнуть, потому что если ты промокнешь, ночью тебе будет холодно, а скоро снова станет темно. Но за своим маленьким корабликом она следит. Видит, как тот подплывает к ногам, облаченным в драные джинсы. Маленькая девочка переводит взгляд выше. Видит лицо девушки с волосами цвета электрик. Руки почти полностью покрытые татуировками. Серебряный пирсинг в брови. Глаза, которые девушка не сводит с нее, крепко сжатые губы. Она тоже садится на корточки чтобы осмотреть кораблик. «Как мы его будем звать?» — спрашивает она. «Вероятный Халк», — отвечает девочка. «Потому что, а как еще? И тут она понимает, что девушка с сердцем-бензопилой стоит не в воде, а на воде. Это из-за того, что у нее прежде были покусаны пальцы. Эта вода заразила ее кровь. Сделала ее такой, какая она есть. А догадалась она об этом, когда как-то раз ступила в ледяную воду, чтобы спасти тонущего старого шерифа, но обнаружила, что вода больше не принимает ее, Он весь промок, говорит стоящая на воде девушка о кораблике. Потом пожимает плечами. Достает из кармана еще один лист белой бумаги и складывает его в идеальный, как и все остальные, кораблик. Маленькая девочка сжимает губы. Она не хочет улыбаться, глядя на это, но ничего не может с собой поделать. Ее глаза притягивает мертвая девушка в воде. «Я думаю, она из Нидерландов», — говорит девушка, которая больше не боится жнеца с косой. Она приехала сюда со своим парнем, когда я училась в средней школе. «Она в порядке?» — спрашивает маленькая девочка. «Мы расскажем о ней кому-нибудь», — говорит девушка, пытаясь не слишком широко улыбаться, чтобы она смогла, наконец, отправиться домой, к своим родителям. Губа маленькой девочки начинает дрожать. Ее подбородок морщится. Подожди, все будет хорошо, говорит девушка, которая приходится ей тетушкой. Сейчас может так и не кажется, но все устроится. Маленькая девочка кивает, хотя и не понимает толком, о чем речь, просто ждет. Остальные кораблики валятся на бок. Они промокли. Они тонут, плывя к маленькому мальчику, которому они нужны. Хочешь попробовать? спрашивает девушка, достав дрожащими пальцами лист бумаги. Маленькая девочка взвешивает эти слова. Потом кивает два раза. Быстро. Один кивок за другим. ⁇ Меня этому научил настоящий старый шериф, говорит девушка, начиная складывать бумажный лист. Девушка, которая знает всю историю. Смотри-ка. Здесь, наверху, акулий плавник. «Не вижу», — говорит маленькая девочка, поднимаясь на цыпочки. «Девушка, которая на самом деле уже давно женщина, даже учитель истории, вытягивает руку, как это делают взрослые. Я знаю одно место, где мы можем посидеть и наделать столько корабликов, сколько захотим» говорит она, кивая головой в сторону озера и за него, туда, где есть лук, своей формой, похожей на овечью голову. Там мы с твоей мамой посмотрели вместе наш первый фильм. Маленькая девочка сжимает губы и кивает дважды. Потом кивает быстрее и входит в озеро по колени, разбрызгивает воду ногами, подняв высоко руки, чтобы можно было поймать. Женщина, которая помнит себя в таком возрасте и такой же доверчивой, берет девочку за руку, потом разворачивает ее, хватает поудобнее и идёт вместе с ней по поверхности воды. А потом, в ярком сверкании, появляется настоящий ангел озера Индиан. Она идет по водной глади до тех пор, пока у нее хватает терпения, а потом переходит на бег. Постепенно затухает. зачеркнуто, Сгорает.